Глава 64. С ног на голову. Удар был чудовищным. В последний момент ангелу удалось сгруппировать тело. Раскрытые крылья немного замедлили скорость падения, однако в ногах что-то хрустнуло, что-то сместилось в левом бедре и ощутимо заболело в груди. Свет вокруг померк, дыхание перехватило, так будто невидимая рука придавила сверху все его тело, вколачивая. Вбивая в землю раз и еще раз, тело ангела ударилось о земную твердь, подпрыгнуло и рухнуло в пыль и грязь. От такого удара не просто оправиться. Крылья оказались сломаны в нескольких местах. Кроме этого, на коже олело с полудюжины синяков и кровоточащих ран. Грубая бичева глубоко врезалась в плоть, вошла в нее словно нож и осталась там, опутывая кость прочным арканом. Все до единой раны нестерпимо болели, но хуже всего было то, что Тисонга до сих пор не мог дышать. Он попытался втянуть воздух, но вместо этого закашлялся и выплюнул фонтан темной крови. Он лежал навзничь в неглубоком кратере, оставленном куском острова при падении. В какой-то мере ангелу повезло: грунт под ним оказался достаточно мягким. Неподалеку от него в пыли покоились остатки лебедки. От нее к его ноге по-прежнему тянулась веревка. Небо над его головой было лазурного оттенка. На самом деле сейчас это было единственным, что занимало его. Подобного Тисонга никогда не видел. Высоко в небесах встречались вариации серого, но никак не голубой. Каким прекрасным было это небо. Удивительно, как там, в вышине, могли парить острова. Что думали о них люди Нижнего мира? Или здесь тоже врали, что никакой земли вверху нет? Возможно, то, что ангелы отгородились от обитателей Нижнего мира, было не только их решением. Как должны были относиться люди к тем, кто пытался уничтожить их? Повернуть голову на окаменевшей шее ангел был не в состоянии. Но при этом мог различать все, что находилось на периферии зрения. Даже из такого положения он разглядел каменистую пустошь. монотонный вид который был лишь кое-где разбавлен редким кустарником. Пошёл снег. Крупные снежинки кружились в холодном воздухе, подлетали к лицу ангела и таяли, не успев опуститься на кожу. Собственное дыхание казалось Тисонге гейзером пара. Тёмная тень скользнула на периферии зрения. Скосив глаза, Тисонга попытался разглядеть хоть что-нибудь. Проклятье, ведь он не способен двигаться!» Стоило ли сопротивляться, если всё равно он превратился в корягу, валяющуюся в грязи? Наверное, лучше было бы отдаться на волю ветра и земного притяжения, а ещё лучше прекратить всякое сопротивление, сложить крылья. Если бы только он мог умереть. А затем рядом с ним остановились чьи-то ноги, обутые в пыльные сапоги, Тисонго понял, что смерть, вероятно, не самое неприятное, что может произойти.